Глава десятая Машканов вошел в кабинет старшего следователя, плотно прикрыл за собой дверь и замер у входа. Карнаухов сидел за столом и что-то записывал в блокнот. — Ну что за столбом встал? Заходи, говорить будем. Опер сделал два небольших шага и остановился напротив стола. — Как девчонка, ей-богу! — усмехнулся майор. — В пьяном виде пистолетом размахивать. — Это мы можем! «А как отвечать за безобразие?» «Так не бей, не мэ. Тебя еще из органов не уволили?» «Так э, комиссию назначили. Читал я твою объяснительную». Не поднимая на Машканова глаз, произнес следователь. «Дурак ты, братец! Сам на себя статью повесил. Теперь все от меня зависит. Ведь я единственный твой свидетель. Скажу, что не видел — будет одно. Скажу, что не было ничего — совсем другое. А если правду скажу...» Но ну, ты сам знаешь». «Так вы же видели, что тот гад первым начал!» Карнаухов закончил, наконец, писать и посмотрел на полицейского. дайди ка поближе и садись». Старший лейтенант осторожно опустился на стул для посетителей. «Акт экспертизы на содержание алкоголя в твоей крови заметить несложно. То есть это невозможно, в принципе. Но для меня это не проблема. И со службой собственной безопасности я тоже могу решить вопрос» ведь их основная задача не сажать честных ментов, а защищать сотрудников органов охраны правопорядка и членов их семей от преступных посягательств. Ты понял? Ну да, кивнул Машканов. То есть нет, не совсем просекаю. К чему это вы? А я к тому, что ты, несмотря на имеющиеся в твоем послужном списке взыскания, еще можешь пригодиться родине. А потому думаю вот о чем. С собственной безопасностью вопрос решу. Акт экспертизы заменим. Будет в нем указано всего 0,18 промилле. Но тебе же не за руль садиться. Напишешь в объяснительной, что в новогоднюю ночь поднял два бокала шампанского за снижение уровня преступности в нашем городе. — Точно так и было! — радостно закивал Опер. — Вы как будто присутствовали. — Продолжаю. Я дам показания, что когда вы задержали гражданку Шейну, в отношении которой имелись всякие причины подозревать ее в совершении тягчайшего преступления, неожиданно на тебя напал незнакомый мужчина, как впоследствии выяснилось, близкий приятель подозреваемой и, возможно, ее сообщник. Даже наверняка сообщник, потому что он сам признался, что на личном транспорте вывез гражданку Шейну с места преступления. «Ну!» — напрягся Машканов, уже начиная догадываться. С начальником РУВД тоже постараюсь разрулить. Он хоть мужик и упертый, но ему-то зачем на управление вешать твой протокол. А этот ухоль, Хворостенин пойдет у нас за соучастие в убийстве и за нападение на сотрудника во время исполнения им служебных обязанностей. Я этого гражданина проверил. Даже странно, что за ним ничего не числится. Даже где работает и где живет, нет информации. Похоже, что он подчистил за собой все следы или живет по чужой ксиве. Но приемами он владеет, я тебе скажу, классно. Скорее всего, кормится при какой-нибудь охранной структуре. Их сейчас развелось столько, что закрывать не успеваем. — А я-то что должен делать? — уточнил Машканов и тревожно обернулся на дверь. — Ты, — задумчиво проговорил старший следователь, — ты должен помочь не развалить следствие. Сейчас мы поедем на квартиру Шейной и проведем обыск. Ордер у меня есть. С участковым Солгановым я договорился. Он обещал подготовить понятых. Естественно, с нами поедешь. А что искать надо? Ищем разорванную рубашку или платьице. Но, скорее всего, рубашку с оторванными пуговками. На месте преступления нашли три пуговички. Экспертиза обнаружила под ногтями убитого копатька микрочастицы волокон ткани. То есть он защищался, когда его убивали. «Если этот предмет одежды будет обнаружен, то считай, мы победили, а я отмечу твою помощь в расследовании резонансного преступления». «Понял», — обрадовался Машканов и вскочил. «Погоди», — остановил его майор Корнаухов. «Дело в том, что у нее адвокат достаточно непростой. И с именем Крючкотвор еще тот. Я навел на нем справки. Не первый раз ломает нам раскрываемость. Так может, с ним разобраться?» Гомонись. Мы пока не знаем, кто стоит за этим адвокатом. И за Шейной тоже. Она девица смазливая. Вполне вероятно, что у нее может быть солидный покровитель. А потому надо действовать наверняка. Карнаухов наклонился и достал из нижнего ящика небольшой полиэтиленовый пакет, обмотанный скотчем, и положил на стол перед Машкановым. «Учить тебя не надо. Во время проведения обыска мы отвлекаем внимание подозреваемой, заводим ее в ванную». Зовем туда понятых, чтобы наблюдали за законностью проведения обыска. А ты кладешь пакет в шкаф, под белье или еще куда. Понял? Разумеется. Не впервой. А что здесь? Амфетамины. Килограмм с лишним. Только по этой статье она пойдет лет на семь, как минимум. При самом хорошем адвокате. «228-я часть 3», — обрадовался оперуполномоченный. «Только что с соседом этим?» «Так мы и его...» какому-нибудь делу притянем», — с улыбкой шепнул майор. «Не переживай, все свое получат, и ты вместо увольнения получишь звание капитана и денежную премию». Даша в сопровождении двух следователей вышла из лифта и подошла к дверям своей квартиры, где их уже поджидали та же пожилая пара соседей-понятых и уже знакомый ей участковый. «Прости, дорогая», — шепнула соседка, поравнявшись с ней. «Мы не хотели идти, но у нас долг за квартиру три месяца» и участковый тоже давит». Она кивнула на Солганова. Тот, заметив, сурово проговорил. «Вы выполняете свой общественный долг. Никто вас не принуждал». Подошел тяжело дышащий Машканов, который поднимался на шестой этаж пешком. «Ну, — кивнул девушке старший следователь, — открывайте дверь. Ордер был вам предъявлен». Даша заглянула в сумочку, хотя знала, что ключей там нет. Порылась для вида в кармане дубленки, А потом поднесла раскрытую сумочку к лицу Корноухова и невинно улыбнулась. У меня нет ключей. Как-то нет, возмутился участковый. Поищите получше, или придется слесаря из управляющей компании вызывать, чтобы квартиру вскрыл. Тут щелкнул замок, дверь отворилась, и на пороге появился Хворостенин с котенком на руках. А я слышу, шумит кто-то, сказал он и улыбнулся Даша. Привет, родная, как ты? Но совсем вернулась? Она пожала плечами. Дмитрий шагнул, обнял ее и коснулся губами щеки. «Держись. Скоро все закончится». На душе потеплело, но насладиться моментом ей не дали. «Пропустите в квартиру!» — приказал Корнаухов. Дмитрий послушно постаранился. Все вошли внутрь, последним на всякий случай переступил порог уполномоченный уголовного розыска. Хозяйки тут же предложили добровольно сдать все предметы, не подлежащие хранению оружие, наркотики, а также не принадлежащие ей предметы антиквариата, золото, ювелирные изделия и крупные суммы денег. Ничего такого у меня нет, ответила Даша. По крайней мере вчера не было. Вы сразу скажите, что вы ищете. Что надо? ответил участковый Солганов и покосился на старшего следователя. Приступайте, приказал Корнаухов. Минуточку, остановил полицейский Хворостинин. — Я требую, чтобы вы и меня включили в состав понятых. Я слышал, как этим уважаемым людям угрожали судебными приставами, а потому есть подозрение, что это не что иное, как давление на свидетелей. — Это невозможно, — возразил майор юстиции, — потому что вы знакомый подозреваемый, а может быть, даже соучастник. Но покуда мне не предъявлено никакого обвинения и в родственных связях с Дарьей Александровной я пока не состою, — подмигнул он девушке, — я требую, чтобы мне дали возможность выполнить свой общественный долг и проследить за законностью процедуры досмотра квартиры. Карнаухов подумал и недовольно кивнул Солганову. «Капитан, перепишите его паспортные данные и пусть присутствуют, и убедиться, что мы служим закону, а не личным пристрастиям». Обыск начался. Квартиру осматривал второй следователь, который уже был тут однажды и поспешно удалился в прошлый раз, когда Машканов начал размахивать пистолетом. Сегодня помощник Корнаухова — прихватил фотоаппарат и даже сделал несколько снимков. Когда развернулись стоящие у стены картины, следователь сфотографировал одну из них и даже высказался. Ничего такая. На картине была изображена девушка, стоящая у распахнутого Насти на мастерской. Она кормила голубей. Голубей было много, в окно било ослепительное солнце, а за птицами наблюдала обезумевшая от весны кошка. На девушке была коротенькая шелковая ночнушка, и ничего больше петров тебе что больше нечем заняться возмутился старший следователь так вы что хотите найти спросила даша может быть я помогу мне скрывать нечего что надо вновь огрызнулся участковый который определенно куда то спешил что на вас было надето когда вы посещали дом господина копатька поинтересовался карнаухов сапогим дубленка ответила девушка я уже кажется говорила а под дубленкой даша задумалась Теперь она поняла, что ищут эти люди. Разорванная рубашка лежала в шкафу, почему она сразу не выбросила. Ведь зашивать прорехи и пришивать пуговицы смысла не было, а теперь такая улика против нее. На Даше было то же самое платье, что и сейчас, неожиданно произнес Дмитрий, продолжая поглаживать котенка, который прижимался к его груди. Я же подвозил ее и хорошо помню, во что она была одета, но мы все равно поищем. Ухмыльнулся майор и приказал своему помощнику. «Петров, загляни-ка в шкаф». Даша отвернулась. Скрипнули дверцы. Прошло несколько секунд, потом еще какое-то время. «Пока ничего», — сказал Петров. «Лучше ищи», — не выдержал Корнаухов. «Перерой там все. Даша посмотрела на Хворостинина. Она ничего не понимала. Рубашка лежала на второй полочке снизу, где у нее хранились вещи, которые она не носила или надевала крайне редко. Дмитрий стоял и скромно улыбался. «Ничего нет», — сказал второй следователь и выпрямился. «То есть тут много чего, но все не то. Все вещи целые, без повреждений. Ну что, тогда посмотрим в ванны. Гражданка Шейна, идемте в ванную комнату, и ты, Петров, и все остальные». «Конечно, в ванной комнате все поместиться не смогли». «Хорошо», — заявил Карнаухов. «Тогда, Мешканов, остаешься в коридоре». «Солганов на кухню, только пока никаких действий не предпринимайте, чтобы понятые видели, что все законно. Все действия осуществляются на их глазах». Петров зашел в ванную, открыл стиральную машину, в которой ничего не оказалось. Потом полез в корзину с приготовленным к стирке бельем. «Машканов, а вы куда? В ботинках и куртке пошли?» Прозвучал в коридоре голос Дмитрия. «Уйдите с дороги», — негромко потребовал старший оперуполномоченный. «Вам же старший следователь приказал оставаться в коридоре». «Вот и оставайтесь там», — настаивал Хворостенин. «Дай пройти. А ты куртку сними». Обыск в ванной приостановился. Пожилые соседи выглянули в коридор. Стоящую у входа в ванную Корнаухов махнул рукой Машканову, и тот не спеша снял куртку и повесил ее на крючок. «Теперь можно пройти?» — спросил он. «Ради бога!» — согласился хворостинин. Но Машканов растерянно топтался на месте. Дмитрий посмотрел на него, на его куртку, потом протянул котенка пожилой соседке. «У вас аллергии на кошек нет? Тогда подержите». И тут же обратился ко второму следователю. «Господин Петров, можно вас на минуточку? Только захватите фотоаппарат». Петров вышел из ванны. «В чем дело? В вашем аппарате есть функция видеозаписи?» «Разумеется. Тогда включайте». Решительно приказал Хворостинин. Даша посмотрела на Корноухова, который явно злился. «Ну, включил на запись», — произнес Петров. «А теперь пусть старший лейтенант Машканов предъявит то, что у него лежит в правом кармане куртки». Лицо старшего оперуполномоченного вдруг стало обогровить. Он посмотрел на следователя Корнаухова, а тот закричал. «Гражданин, как вас там? Вы мешаете проведению оперативно-следственного мероприятия. Прошу вас немедленно покинуть квартиру гражданки Шейной, а то я немедленно вызову наряд». «Я уйду». «Но только пусть Машканов...» «Покажет, что у него в кармане куртки». «Да пошел ты!» — ответил старший лейтенант и подвинулся так, чтобы своим телом прикрыть висящую на крючке форменную куртку. «А теперь напоминаю для записи», — произнес Дмитрий, «что обыск проводится без присутствия адвоката, чей ордер находится в деле. Один из сотрудников полиции, привлеченный для обеспечения сами знаете чего, подозревается мной в том, что он принес с собой некий предмет, который находится в правом кармане его куртки, вероятно, с целью подкинуть его Дарье Александровне. «Докажите, Машканов, что это не так, и я извинюсь перед вами публично и смогу уйти, уверившись, что моей девушке ничего не угрожает, и даже котенок уйдет со мной». «Гриша, не тяни время», — сказал участковый Солганов. «Докажи этому типу, что у тебя ничего нет». Машканов стоял с красным лицом. Он посмотрел на Корноухова, и тот неохотно буркнул. «Идите отсюда, старший лейтенант, без вас разберемся». Машканов с облегчением снял с вешалки куртку, не стал надевать и повернулся к двери, стремясь поскорее выйти. Но она оказалась заперта на ключ. Старший оперуполномоченный дернул ручку двери и сильно толкнул плечом. Дверь не поддалась. «Ключ здесь», — улыбнулся Хворостинин и продемонстрировал связку. И в этот момент выдернул куртку у полицейского, развернул ее карманом к Петрову и показал понятым. Хорошо видно? А, -а, -а, -а заорал Машканов и бросился на молодого человека, рассчитывая сбить его с ног, и тут же оказался лежащим на полу, заломленными за спину руками. Он пытался вырваться и хрипел, но хворостенин придавил его коленом к паркету, выдернул ремень из брюк старшего лейтенанта и тут же затянул его запястье. Это заняло не больше минуты. Следователи и участковый не решались ему помешать. Потом Дмитрий вытащил из кармана куртки подозрительный пакет и спокойно произнес, что и требовалось доказать. Наступила тишина. «Влипли мы с тобой, Зоя?» — прошептал пожилой сосед супруге. «Никуда вы не влипли. Вы теперь герои», — ответил им Дмитрий. «А вот господин следователь влип, хотя он наверняка выкрутится». А вот лейтенанту Машканову казенные харчи теперь надолго обеспечены. «Отпустите нашего сотрудника», — негромко сказал Карнаухов, все еще не решаясь двинуться с места. Вы не имеете права. К тому же вы не знаете содержимое пакета. Возможно, там его завтрак. Так пусть раскроет его и откусит немножко», — усмехнулся Хворостинин. «Пусти, гад!» — хрипел старший оперуполномоченный. «Я ведь все равно встану и урой тебя! Большая просьба к вам!» «Господин Петров, позвоните в отдел по контролю за оборотом наркотиков ради законности и своего светлого будущего. А то от вашего коллеги любой подлости можно ожидать. Скажет еще, что это вы пакет в карман Машканову засунули». Карнаухов наконец, решил вмешаться. «Да что вы себе позволяете? Не слушай его, Толя. А еще лучше перестань снимать и удали материал». Петров не ответил и отступил на кухню, куда уже несколько минут назад спрятался участковый. «А вы что там жметесь, Солганов?» окликнул его майор. «На ваших глазах на сотрудника полиции, вашего коллегу, совершено нападение, а вы даже не вмешались?» Участковый вздохнул, не решаясь на какое-либо действие, и вообще делал вид, что его крайне заинтересовал пейзаж за окном. На жестяном подоконнике сидела пара голубей. Словно почувствовав на себе взгляд Солганова, птицы поспешно улетели. «Петров, звоните в УНОН», повторил Хворостинин второму следователю а всем остальным советую соблюдать спокойствие. В противном случае мне не составит труда тоже положить вас на пол и связать». Петров спокойно достал телефон и начал просматривать записи в списке контактов. «Не спеши, Петров, если не хочешь со мной ссориться», попытался остановить коллегу Корнаухов. «И вы тоже, гражданин Хворостинин, Не кипятитесь, давайте с вами договоримся». «Мы сейчас уходим спокойно, вашу подругу отпускаем под подписку о невыезде, а я потом потихоньку закрываю ее дело согласно 28-й статье УПК РФ под пункт первый по непричастности подозреваемого к совершению преступления». «А вы-то сами что думаете, убивала Даша или нет?» «Так, понимаете, пока нет улик, чтобы можно было ответить с уверенностью, но доказательств ее непричастности у нас нет». — Петров, ты что делаешь? — Звоню вон он. — Ты чего, идиот? — Не знаешь, с кем связываешься. — Погоди, мы уже все решили. — Хорошо. Гражданин Хворостинин. Сейчас мы уходим. Забираем пока гражданку Шейну. Я быстренько подготавливаю решение о прекращении уголовного преследования, отношу прокурору, и к вечеру ваша подруга вернется домой. Согласна? Прямо сейчас отпустить не могу. Есть инструкции, которые нельзя нарушать. Я подумаю. — ответил Дмитрий и посмотрел на второго следователя. — Хорошо, что хоть один порядочный человек среди вас нашелся. Господин Петров, вы закончили снимать? — Нет, но если надо, можете заканчивать. Достаньте карту памяти и передайте гражданке. — Тут передайте, Даша. А ты, родная, перекинь видео на свой компьютер и верни карту уважаемому. Господина Петрова. Даша, пребывая в полной растерянности, не веря в происходящее и не зная, что и думать, послушно взяла карту памяти и пошла к компьютеру. Все вместе вышли во двор. Дмитрий провожал Дашу до служебного автомобиля. Притихшие полицейские шли следом. Перед крыльцом подъезда туркмен-дворник скрипком очищал от наледи асфальт. Рядом лежала крышка открытого люка. Осторожно, на! — предупредил он. — Очень на... глубоко там? Хворостенин заглянул в ливневый колодец и согласился. И в самом деле глубоко. После чего вскрыл пакет, конфискованный у Машканова, и высыпал в колодец таблетки. Прощаясь возле полицейского автомобиля, Даша обняла Диму и поцеловала. Ей не хотелось расставаться с ним. — Кажется, я люблю тебя, — шепнула она. — Приятно слышать, — ответил он. «Со своей стороны хочу предупредить, что один мой предок был уже женат на девушке из рода Шейнах, которую он освободил из польского плена. Жили они долго и счастливо, и у них было девять детей. Я постараюсь поддержать традицию», — пообещала Даша. Она возвращалась в камеру совершенно счастливая, Не вспоминала о том, что произошло с ней, не гадала, что будет дальше, не боялась а думала только о Диме. В камере ее дожидались Регина и женщина, убившая мужа. Девочку Илону перевели в кресты. «Как прошло?» — поинтересовалась Регина. «Нормально. Кажется, мне пытались наркотики подбросить. Но Дмитрий им не дал это сделать». «То есть как это не дал? В каком смысле?» «Просто не позволил. Скрутил одного опера и связал. А следователь согласился меня сегодня отпустить и снять все обвинения». Я с тобой серьезно разговариваю, как с подругой, а ты мне сказки какие-то сочиняешь. Обиделась женщина. Да правда это все. Дима пакет с наркотиками потом в уличный люк выбросил. А меня поцеловал. Регина молчала, пораженная. А потом выяснилось, что четыреста лет назад один из его предков женился на Шейной. Мечтательно улыбнулась девушка. Так вы еще и родственники? Были бы родственниками? Тогда бы уже была хворостениной, но, кажется, это и так случится, рано или поздно. После обеда Дашу привели в кабинет Карнаухова. Тот был спокоен, разговаривал с ней вежливо, сообщил, что подготовил решение о снятии с нее всех обвинений и даже связался на этот счет с прокурором. Но он уехал на совещание в городскую прокуратуру, обещал по возвращении рассмотреть вопрос и посоветовал сделать все на законном основании, то есть провести все полагающиеся следственные мероприятия, в том числе следственный эксперимент с выездом на место преступления, где подозреваемая должна показать, где находилась она, как она уходила и где находился в этот момент копать -ка. Везли Дашу в микроавтобусе со шторами на окнах. В салоне еще находились мужчина, с видеокамерой и два человека в масках и с автоматами. Даша старалась не смотреть на них, потому что все происходящее было похоже на плохо разыгранный спектакль. На переднем сиденье рядом с водителем расположился Карнаухов, которому за время пути дважды позвонили. На первый звонок он ответил одним словом «потом», а второй длился несколько дольше. Майор сообщил кому-то, что подозреваемую — как раз везут в поселок Лесное озеро». Заканчивая разговор, произнес: «Я постараюсь». Возле будки охраны почти не задержались. При подъезде микроавтобуса шлагбаум сразу поднялся, и полицейская машина, проехав вдоль заборов, свернула направо, и Даша через лобовое стекло увидела несколько легковых автомобилей, из которых тут же стали выскакивать люди, мужчины и женщины с фотоаппаратами, микрофонами и видеокамерами. Когда девушку вывели из машины и повели калитки, толпа журналистов окружила их. Ее фотографировали, снимали на камеры и пытались подсунуть микрофоны, одновременно задавая множество вопросов. «За что вы убили Владислава Копатько? Как долго продолжалась ваша связь? Это правда, что вы предпочитали экстремальный секс?» На крыльце дома стоял полицейский. Он быстро открыл дверь, пропуская Дашу и свидетелей. Откуда журналисты узнали, что меня сейчас привезут? Вы им сообщили? Следователь не ответил, а ведь я охрана их пропустила, напомнила Даша. Все вопросы к охране. Ее заставили показать, как она зашла в дом, куда прошла дальше, где остановилась, куда села и где был в это время хозяин дома. Даша рассказала все, что помнила. Впустив ее, Копатько побежал в душ, но очень скоро оттуда выскочил, а потом спустился в костюме. Прошло минут пятнадцать. Потом она отдала ему документы. Он расположился у камина и через три минуты сообщил, что проголодался и будет просматривать документы во время приема пищи. За столом он почти сразу выпил стакан виски, потом налил еще. Мы сидели, наверное, минут десять. Потом Владислав Петрович захотел зажечь свечи, вспомнила Даша. «Зачем?» — перебил ее Корнаухов. «Вы прибыли в 14:45, а потом, судя по вашим словам, В пятнадцать двадцать одну Владислав Петрович решил зажечь свечи. Сейчас Корнаухов посмотрел на часы половина четвертого, и достаточно светло. Зачем ему понадобились свечи в такое время? Вопрос не ко мне. Ему так захотелось, ответила Даша и продолжила восстанавливать события. Я стояла вот здесь. Копатька прошел мимо, его качнуло, подсвечник упал, и я погасила огонь наступив на него подошвой сапога. «Но, судя по свече, она уже горела никак не меньше получаса», так считают наши специалисты. «А я и не утверждаю, что в подсвечниках были новые свечи. Возможно, он зажигал их накануне или в другое время, когда меня здесь не было. Что было дальше?» «Я сказала Владиславу Петровичу, что отчет я ему доставила, а теперь спешу, что скоро праздник. Мне надо готовиться, и меня будет ждать на трассе машина». «А почему машина не хотела остановиться возле КПП? Ваш друг мог бы подъехать пешком через поселок минут пять-семь через озеро гораздо дольше». «Если честно, я думала, что напрямик до трассы будет короче. Просто мы договорились с гражданином Хворостенином, чтобы ему не сворачивать, что он подождет меня пятнадцать-двадцать минут, а я, если буду опаздывать, смогу предупредить его по телефону». «Предупредили?» Нет. Мой мобильник разрядился, и я спешила. Выскочила во двор, пошла сначала к калитке, а потом вспомнила, что через озеро короче, и побежала туда. Следы должны сохраниться. За эти два дня снега не было. «Покажите, куда вы передвигали подсвечник и куда вы его поставили?» Даша показала, и человек с камерой подошел и зафиксировал ее ногу возле пятна парафина на паркете. В сторону двери девушка старалась не смотреть. Потому что возле нее мелом был нарисован силуэт лежащего на полу человека, и темные пятна, похожие на кровь. На консоли еще маленькая елочка стояла, вспомнила она. Стояла или лежала на полу? Что елочке делать на полу? Вы не ответили на вопрос. Стояла на консоли. Там еще светились гирлянды. Так и во сколько вы вышли из дома копать-ка? Я не смотрела на часы, но, мне кажется, около четырех или чуть раньше. «Уровень освещенности был такой же?» «Приблизительно. Возможно, чуть темнее. Сейчас еще нет шестнадцати часов. Но мы пройдем по тому пути, который вы по непонятной мне причине избрали после спокойной и милой деловой встречи». Они вышли из дома, обогнули его, а по дороге Даша раздумывала, зачем Карнаухов задает ей столько вопросов, как будто пытается поймать ее на лжи хотя все его действия и все вопросы фиксируются камерой, потому, возможно, он выполняет все, что следует делать в подобных обстоятельствах. Выбрались на лед озера, пошли по ее старым следам, слегка припорошенным снежком. Озеро перешли куда быстрее, чем Даша это сделала в тот вечер одна, хотя тогда она бежала, а теперь шли не спеша. Корнаухов, Даша, человек с камерой, двое автоматчиков — В черных масках вышли на берег и пошли огибая сосны. И как раз в это время начало смеркаться. Но следы ее ног еще читались на снегу. Уже послышался шум трассы. Но вдруг следы повернули в сторону от нее. Странно вы ходите, удивился Карнаухов, словно бежите от погони и пытаетесь запутать след. До трассы метров триста, а вас куда-то вглубь леса тянет. Тогда был ветер? И звуков никаких не доносилось. «Я заплутала», — объяснила девушка. «Но ведь трасса просматривается сквозь деревья», — заметил следователь. Даша промолчала и вспомнила вдруг. «А почему нет моего адвоката?» «А зачем? Вы показали, как было. Что может измениться от того, что он присутствовал бы здесь? Я звонил Кулькову сегодня. Говорил о том, что собираюсь отвезти вас на следственный эксперимент. Но у него судебное заседание по другому делу. Очень скоро стемнело окончательно». Теперь и следов не было видно, поэтому пришлось просто идти на звук трассы. Когда выбрались, следователь посмотрел на часы и объявил. «Шестнадцать тридцать четыре. Вроде все сходится. Покажите, где стояла машина гражданина Хворостинина, Или вам пришлось дожидаться, когда ваш друг подъедет?» «Машина стояла. Странно. А гражданин Хворостенин сказал, что вы его дожидались». Я вышла и увидела, как он подъезжает, и подумала, что он ждал меня. А он увидел, что я подхожу, и, наверное, решил, что я его жду. «Резонно и убедительно», — хмыкнул Корнаухов. «Я лежу и думаю, что он лежит, и думает, что я лежу, и думаю, вот как-то так у вас получается». Тут к ним подъехал микроавтобус, который стоял неподалеку. Они забрались внутрь, и машина тронулась. Замерзли, — участливо поинтересовался следователь. Но не «А у автоматчиков?» «Есть немного», — глухо ответил один. Второй промолчал. Когда въехали в город, следователь посмотрел на часы. «Без десяти пять. А ваш друг показал, что было ровно пять или даже больше, а у него машина быстрее нашей будет, так что не очень сходится». «Мы сегодня из дома Копатька вышли раньше, чем я тогда», — ответила Шейна. Она успокоилась. «Удивительно, конечно, что по времени все так сошлось». Ведь давая показания, она больше всего боялась, что все будут проверять и перепроверять, и тогда их ложь всплывет. Но теперь бояться нечего, тем более после того, что случилось сегодня у нее дома. Дмитрий не бросит ее в беде.